Глава шестнадцатая. Джо. Мужчина стоит и смотрит на меня сверху вниз. На нем черное одеяние с жестким воротничком, похожим на собачий ошейник. Но он отличается от других викариев, которых я встречала. Он обут в оранжевые кроссовки с ярко-синими шнурками. А еще он молодой, и у него красивое лицо. Бешеный стук моего сердца немного успокаивается. С вами все в порядке? — интересуется он. Я киваю, обхватив себя руками. «Выглядите замёрзший», — продолжает он. «Вы ночевали здесь, не так ли? Боюсь, тут не слишком тепло, когда нет службы». Я снова молча киваю. «Но всё-таки здесь лучше, чем снаружи. Довольно холодно для сентября, верно?» Он потирает ладони. «Итак, что я теперь могу для вас сделать?» «Это что, уловка?» Возможно, он пытается потянуть время, пока не сможет вызвать копов. Может, он считает меня опасной? Вероятно, он в чём-то прав. Но заметьте, викарий не выглядит испуганным. У этого парня есть смелость, надо отдать ему должное. «Кофе хотите?» Он кивает на дверь, которую я раньше не заметила. «У нас новая кухня, нам потребовались годы, чтобы собрать на неё деньги, но теперь она установлена и работает. Только растворимый, к сожалению. Будете такой?» «Да, пасип». Мой голос звучит как карканье. Вчерашний ледяной ветер продул мне грудь. «Одну минуту». Я подумываю, не сбежать ли, но если викарий всё равно собирается меня сдать, то почему бы сперва не выпить горячего? «Сахар класть!» — кричит он из кухни. Это становится всё страннее и страннее. «Нет, спасибо!» Он возвращается с кружкой, на которой с одного боку написано «Иисус любит тебя». Я разворачиваю её так, чтобы не видеть надпись. «Не христианка, стала быть», — говорит он, заметив. «Ни разу ничем не помог», — бормочу я. «Ну, не знаю», — улыбается викарий, кивая на кружку. «Ведь этот кофе вам послал он, не так ли?» Я пожимаю плечами. «Ну, допустим, так». Он приносит полупустую пачку печенья. Боюсь, это всё, что я смог найти. простое к сожалению, то, которое с джемом всегда улетает первым. Я быстро уплетаю угощение. «Когда вы ели в последний раз?» — спрашивает викарий. Я вспоминаю о еде, за которую не заплатила вчера вечером, и на меня накатывает чувство вины. «Не помню», — бормочу я с набитым ртом. «Может, я схожу в пекарню и принесу вам чего-нибудь горячего? Вы можете оставаться здесь, если хотите». Я обращаю внимание, что он не предлагает мне денег, чтобы я могла купить еды самостоятельно. Так оно всегда и бывает. «Ладно», — говорю я, доедая остатки печенья. «Когда я вернусь», — продолжает он, «вы сможете рассказать о себе побольше». Он морщит лоб, словно чем-то обеспокоен. «Вы ведь меня дождетесь, правда?» Затем он уходит. Мой желудок требует горячей пищи. но что, если я права, и он все же отправился за копами? У меня слегка кружится голова. Видимо, я все никак не отойду от сна на жесткой скамье. Хотя мне доводилось спать и в худших местах. Я пытаюсь открыть дверь, откуда викари принес печенье. Возможно, там есть еще, но он ее запер. И тут я замечаю маленькое пластиковое деревце под красно-синим витражным окном. На каждой ветке висят листочки с посланиями. «Пожалуйста, пусть мой папа выздоровеет», написано на одном. У меня замирает сердце. Почерк похож на детский. Рядом стоит чаша с чистыми листочками бумаги и объявлением. «Не стесняйтесь написать молитву за всех, кто нуждается в помощи». «Я никогда раньше не делала ничего подобного». Хотя у меня осталось смутное воспоминание, как я зажигала свечу за кое-кого, кого, кого когда-то любила. Но из любопытства я читаю и другие послания. Прошу сделать так, чтобы Сэмми поправился. Я беру листок бумаги, нацарапываю несколько полузабытых строчек и тоже вешаю его. На нижней ветке есть еще одно послание. «Прости меня», — написано там коротко. «Интересно, за что?» — думаю я. «Внезапно мне становится не по себе. Я должна поскорее выбраться отсюда». Затем я слышу голоса. «Викари вернулся с полицией. Стоило смотаться, пока была возможность». Тяжелая дверь распахивается настежь врезавшись в стену. Эхо удара прокатывается по помещению, отражаясь от потолочных балок. «Это компания молодых парней. Лица у всех прикрыты капюшонами толстовок. Я прячусь в угол между деревом с молитвами и органом». Отсюда я не могу их видеть, но слышу все очень хорошо. «Где, — говоришь, — он стоит?» — спрашивает один из голосов, грубый, страшный. Я еще сильнее вжимаюсь в угол. «Вон там!» — другой голос, более вежливый. «Но я говорю, лучше не следует так!» Раздается резкий звук, будто кто-то крушит что-то палкой или куском арматуры. Отлетевшая деревянная щепка приземляется возле моих ног. Только взгляните на это. Здесь, наверное, фунтов пятьдесят, если не больше. Быстрее, пока кто-нибудь не пришел. Лучше не надо. Заткнись. Мне безумно хочется чихнуть. Зажатый нос помогает кое-как справиться с позывом, но тихий звук я все же издаю. А это еще что такое? Выцаряется тишина. Я продолжаю зажимать нос, мое сердце колотится. Пошли, пора валить отсюда. Дверь хлопает. Я жду еще несколько мгновений, чтобы убедиться, что они ушли. Затем стою, щелкая суставами. Вот дерьмо. Они взломали ящик для пожертвований и украли деньги. И теперь викарий подумает, что это я. Я могу остаться здесь и объяснить, что произошло, но поверит ли он мне? С чего бы ему? Несмотря на то, что у меня нет при себе денег, он может заподозрить, что я их где-то спрятала или что у меня есть напарник, который сбежал с ними». Он будет здесь с минуты на минуту. Нужно удирать. Какое-то время я сражаюсь с защелкой на двери. Парни хлопнули так сильно, что ее, кажется, заклинило. Наконец мне удается справиться. Когда я пробегаю под деревянной аркой, бьют церковные часы. Это похоже на дурное предзнаменование. Я сворачиваю в боковую аллею и оказываюсь лицом к лицу с этими ребятами. От неожиданности я едва не выпрыгиваю из кроссовок. Один из них под два метра ростом. Он наваливается на меня и выкручивает мне правую руку за спину так, что я вскрикиваю от боли. «Так вот, кто там был!» Он приближает свое лицо к моему, от него воняет сигаретами и выпивкой. «И что нам теперь с тобой делать?»